Глава 20 Пока что воскресенье выходило невеселое. Обычно Колька, отоспавшись, летел на станцию, выгружался в центре родного города, а он всегда встречал как после долгой разлуки. Потом трамвай доставлял его почти что к подъезду. взлететь на несколько пролетов вверх, а там уж мама, отец, Наташка, стол накрытый. И даже если Оли с ним не было, случалось такое, она все равно как будто была с ними. Мама даже не спрашивала, как у нее дела, как будто точно знала, что все хорошо. И чтобы было еще лучше, обязательно заворачивала с собой какие-нибудь вкусные вещи. гостинцы для Оли. Палыч теперь на руководстве и совершенно некогда ему проявлять свои поварские таланты. Однажды, Мама даже попыталась банку борща с собой передать. Мол, разогреет, поест. Колька отказался, конечно, со смехом поведал Ольге. А она так расчувствовалась, что чуть не разрыдалась. «Бедная, бедная. Нервы ни не к черту. Неужели Верка не понимает, что родная дочь скоро в петлю полезет? Совесть извила. А ты-то, ты-то, понимаешь? Сам при первом удобном случае рад свинтить» и пусть другие разбираются, раз не попросили. Та же Ольга». Колька попытался совестью резонить. «Как же? Вот, поговорил с Сонькой, все порешал». И тогда совесть, червь неусыпающей, набросилась с новой силой. «Порешал ты? Как же? Скажи лучше, идею подал, новую, свежую. То-то она чуть не ручки потирала». Тут уже не детский сад с репьями и прочей шушерой. Это какой же простор для ее гнилой натуры? Так, все. Колька упрямо уставился в окно поезда, вырывая каждую мысль, пришедшую в голову, точно нарождающиеся сорняки. Москва, вся в золотых бликах, зеленых, свежих деревьях, залитая светом, казалась ему теперь чужой, картонной. Нарисованный. Точно попал в глупый кинофильм, где все выкаблучиваются, что счастливы, и все хорошо. Хотя и дураку видно, что за кадром война, беда, голод. Мелкие дураки с насыпи машут ладошками, какие-то машины гудят, как идиоты, на переезде, а напротив сидит тип в шляпе и жрет свое дурацкое мороженое. Все кругом какие-то веселые а он весь червивый, кишмя кишат внутри мысли одна другой гажа и много головей. «Что я наделал? Зачем завел этот разговор? Треснул бы по шее, с кровати за ухо поднял бы, да домой. Пусть попробуют что сказать. А так решил своим прикинуться и надоумил. А на что? Кто ее теперь знает?» Как же Сонька внимательно выслушала, улыбнулась удовлетворенно, точно услышав то, что хотела услышать. Будто получила благословение еще от одного человека, заслуживающего того, чтобы его слушать. Что она теперь? Пойдет корм покупать? Пироги? Пряники? Подарки? В животе, казалось, все замерзло. Вспомнилось, как Светка приходит к научению одной мерзавки Травила военнопленного, с которым они даже дружили. Светка добрая, и то пошла да всыпала в соль крысиного яду. А недобрая Сонька, что она может натворить? Мысль была до такой степени дикой, уродливой и страшной, что он не выдержал, голову обхватил и застонал. Тетка с картошки, сидевшая рядом, пересела. Колька уставился в грязный пол. Голова была тяжелая, как камень. Перед глазами маячила Сонька со своей улыбочкой. В ушах повторялась, как заевшая пластинка. «Буду по-другому». «Правду говоришь, как папа». «Да что у нее там в пустом котелке? Какие голоса она там слышит? Откуда с ней папа говорит, погибший сто лет назад?» «Палкин погиб, сгинул». Это Колька знал твердо, была робкая надежда. А может, она просто больная? Бывают же такие, с голосами в голове. Ну нет, она нормальнее его, просто злая и опасная, а теперь еще осознавшая свою безнаказанность, увидевшая новый способ издеваться над людьми — подчинять, дергать за веревочки». «Да не может, ребенок, Девочка! В самом деле так себя вести!» И не была она такой. Она была умной и хорошей. Они с Наташкой крепко дружили, и единственное, что могли натворить — сбежать гулять, не сказавший адреса. Что с ней случилось? Тут его легонько толкнули промеж лопаток, поинтересовались, не подвинется ли товарищ, поскольку конечная, конечная, точно!» «Совсем конечное. И что делать-то?» Тут вдруг вспыхнуло в мыслях, как лампочка с буквами в метро, как выход. «Очисти голову от мыслей». «Во, точно. Выкинешь все из чайника, и руки перестанут трястись», — обрадовался Колька и тотчас увял, потому что вспомнил, откуда взялась эта идея. «Это любимый совет Германа Вакарчука. Врага без дураков». Фашиста, карателя и убийцы. Враг учил такому, что помогает и годы спустя, а он, правильный Колька, такое всеял в голову испорченной девчонке, что теперь сам трясется. Что-то вырастет. И все-таки голову Колька очистил и внешне исправно побывал у родных в гостях, улыбался и рассказывал о житье бытие и о лагере в самом юморном свете. Наташка хохотала, радуясь за успехи и Кольки и своей обожаемой Соньки. Мама улыбалась и отец. А ближе к вечеру, собираясь во свояси Колька спохватился. «Вот пустоголовый! Подарок-то Ольге!» Он глянул на часы. «Ну все, теперь нигде не купить. Надо было сразу ехать за педагогической поэмой на Кузнецкий или на Тверскую за пирожными». Вот неясно, что там мама уловила без слов, только она, оставив сборы пищепродуктов с собой, с таинственным видом отозвала сыночка в комнату и вручила удивительную коробочку из лакового, невесомого, мятного какого-то картона. На крышечке море и корабль, золотистая надпись «Приморье». Колька, отщелкнув крышечку, клапан «Обалдел». Внутри была удивительная удлиненная бутылочка, слегка зауженная, зеленоватая, в точности как морская капля, замершая в полете, даже легкие пузырьки застыли внутри. Что это, мама? С благоговением спросил он. Мама, ужасно довольная, охотно пояснила. Папе привезли из Хабаровска, а мне они точно не подойдут. Почему? А сам понюхай. И бестрепетной рукой открыла драгоценную пробочку. Ох, у Кольки дух захватило. Запах еще не выпущен, а уже голова закружилась от свежести и какого-то простора, что ли. Как будто стоишь утром на берегу настоящего океана и вдыхаешь запах бриза, соткавшегося прямо из утренней прохлады. Оля предписала мама. «Для нее». Ну и пироги, конечно, всучила. Не без этого. Вот так все и решилось. На пустую голову. Вот бы все так решалось. Направляясь на вокзал, Колька, чтобы ободриться еще раз, бережно достал коробочку с удивительными духами, не смея открыть флакон, просто потянул носом чудодейственный запах. И надулся жизнелюбием, ощущая себя воздушным шаром, рвущимся в голубые небеса. Чудеса не завершались. Прибыв на вокзал и сойдя с трамвая, Пожарский вдруг увидел новую вывеску — «Кафе Москонторторг». Чувствуя фарт, он сообразил, раз торт, должны быть и пирожные. Вошел и снова обалдел. Аромат приморских духов должно быть перенес куда-то в дальние страны. С высоких бесконечных потолков струился золотистый шанхайский свет, мерцали южными звездами огоньки в хрустальных плафонах, лежали набережными мраморные столешницы, выскобленные до блеска, сияли ледяным блеском отдраенные стекла витрин, а за ними, о, -о, о, вот это да, корзинки маленькие. Золотистые, с кружевным краем, наполненные ярко-красной благодатью. Невесомые безе, белоснежные облака, тронешь, развеются как сон. Невиданные торты, крошечные, на укус, но точно известно, после этого никогда не станешь прежним. Царица этого всего красивая в крахмальной кружевной короне на голове с веселым изумлением спросила. «Вы ко мне, молодой человек? У нас закрыто на спецобслуживание». Колька моментально севшим голосом просипел. «А можно мне пирожные?» «Проголодались?» — заботливо уточнила царица, и ее черные глаза заискрились от смеха. «Мне того. В подарок». Точно фарт не оставлял. Царица, сохраняя вид строгий и неприступный, быстро выколотила из ошалевшего клиента признание в любви к одному эклеру, двум безе и кусочку торта. Все это упаковала в коробочку и перевязала обычным шпагатом так, что он был красивее любой атласной ленты. Колька уже стоял с деньгами на готове, точно умоляя забрать их у него, обменять презренные бумажки на ожившую сказку. Царица поблагодарила за покупку и пригласила заходить еще, только в подходящее время. Колька заверил, что придет обязательно, и поплыл, не касаясь пола ногами, к выходу. В двери парень столкнулся с группой товарищей, которых, видимо, и ждали. Такие все седые, строгие, кто-то с портфелями, переговаривались, продолжая обсуждение. «Если мы перекроем участок на два часа, успеем ли заменить стрелочный перевод?» «Да, товарищ Смирнов. Если подключим бригаду с Савеловского...» «Оформляйте, и чтобы на завтра прислали свежие графики!» Колька заметался, прижимая драгоценную коробочку к груди, попытался пробраться по стеночке, но тут один, самый важный и насупленный в роговых очках, пронзил его истребенным глазом, строго спросил, «Вы ко мне?» «Нет, я это». Но тот уже шел к другой исторической ситуации, все тоже следовали за ним. И лишь один, чернявый, с большим носом, в форме, без погон, походе сунул Кольке в карманы, руки у парня были заняты, два огромных апельсина. Только вывалившись из чудо-царства и отдышавшись, Колька вспомнил, что забыл даже «спасибо» сказать, он обернулся. Поздно, двери уже были закрыты, и висит табличка спецобслуживания. «Ох, товарищи!» — только и выдохнул Колька, ощущая, что счастье внутри просто не помещается. Путешествие по волшебной стране, где голова пуста, желания исполняются, а первые встречные дарят апельсины, закончилось так. В ожидании поезда пассажиры занимались кто чем. Кто искал билеты, которые только что были в руках, кто оттаскивал своих сорванцов от края платформы, когда они впивались взглядами в сумерки, выглядывая состав. Колька с полными карманами и руками сокровищ стоял на перроне и витал в облаках. Воздух был плотным от запахов криозота, дизеля, кое-чего неаппетитного и головокружительного аромата жареного лука и картошки. Последние райские ароматы распространяла укутанная, как начальник, тетка. Она как будто просто так сидела на собственной табуретке, И, как бы, между прочим, что-то выдавала торопившимся гражданам в обмен на мелочь. Свертки она извлекала откуда-то из-под себя. По всему видать, это была авторитетная гражданка, давно наработавшая уважение и клиентуру, не нуждавшаяся в рекламе. Не то что другие, которые или нахально вопят противными голосами, или бумажки глупые пришпиливают, тушеные котята по рублю. Слава теткина была недутой. дутой. Колька, сытый по горло, да еще с интеллигентными пирожными в руках, понял, что сейчас захлебнется слюнями. Однако тут он увидел то, от чего желудок сжался, стало не до пирогов. К тетке подвалила Сонька. Ну, началось. Колька мигом отвернулся, чтобы сразу не узнала и чуть ли не затылком вперед подбирался все ближе. Встал на якорь за какой-то бабулей с авоськой, наблюдал. Сонька сказала «Пожалуйста, мне на все». И протянула руку, в которой, должно быть, скрывалась бумажная деньга. Торговка спросила «Что тебе на все, деточка?» «Пироги на все». Торговка забрала деньги, полезла в свое хранилище, но вдруг притормозила. Разжала пальцы, расправила на ладони червонец. Несомненный, новенький червонец, который тетку не восхитил. Она ухватила Соньку за рукав, подтянула к себе. «Откуда у тебя это?» Сонька, ничуть не испугавшись, приподняла бровь. «Допустим, папа дал?» «Папа? И кто у нас папа?» «Пустите!» «Я тебе сейчас дам, пустите!» «Вот сейчас за ухо оттащу в милицию». «О чем вы?» Торговка шлепнула ее по носу десяткой. «Вот об этом. Откуда он у тебя? Отвечай!» Сонька, как будто что-то сообразив, принялась вырываться. А вокруг, хотя поезд был на подходе, собирался народ. Бабуля с авоськой деловито спросила. «Снова фальшивые. У одной вчера в кооперативе такую же не приняли». Девица в платке укорила. «Что вы городите? Слушать стыдно. Ребенок же!» «Откуда, откуда?» — ворчал старикашка с острым носом. "Не бойся, из Берлина и везут хозяйство народное подрывать!» Поезд уже приближался. Грохоча и в ушах попеременно гудели то голоса, то состав. «Уже третий раз за месяц проверяют кассы. Герои наши летчики в Германии нахватались». «Кассиршу за такое забрали, за недостачу!» Колька понял. «Кранты!» Но тут засвистел недалекий постовой, торговка дернулась. Сонька вырвала рукав, и Колька, ухватив ее сперва за шкирку, подцепил подмышки и втащил в подоспевший вагон. Сгоряча он проволок ее на руках три вагона, хотя было незачем. Никто не преследует, грохоча сапогами... Пули не свистят над головой. Колька отпустил Соньку, пытался отдышаться, бестолково хлопая себя по карманам. Пирожные-то того остались где-то там, на пахучем перроне. Палкина, поправив свои туалеты, стояла теперь как ни в чем не бывало и платочком оттирала руки, особое внимание уделяя правой с брызгами чернил. Выражение на физии такое спокойное, высокомерное — «Ну как тут было сдержаться?» «Дура!» — воскликнул Колька и, развернув девчонку, треснул ее от души по заднице. «С огромным удовольствием! Раз, другой, третий!» Только тогда Палкина разревелась. Наконец оба успокоились. Сонька, все еще хлюпая носом, снова приняла обычный надутый и умный вид — Колька, придя в себя после утраты драгоценных пирожных, свирепо приказал. «Давай сюда!» Та попробовала повалять дурака. «Что давать?» «Еще?» — только и спросил он. И тотчас из кармана девчонки появился еще один червонец. Колька огляделся. Народ внимания на них не обращал. Может, те, что с платформы не поехали или помещались в других вагонах, Он быстро осмотрел деньгу. «Да червонец как червонец! Все и тетка. Новенький-то да, и видно, что специально его намяли. Да и вот, значки какие-то на просвет. И все-таки что-то было не так. Ильич, что ли? Как-то не так он смотрел. Глаз, что ли, косит? «Да ну, ерунда какая-то», — подумал он, но все-таки не решился вернуть купюру. Ясно, что деньги, но ей безопаснее без них. «Откуда?» Сонька, уже придя в себя, подняла темную бровь, красноречиво дернула ртом. «Не скажет, значит». «Что это? Неужто Наталья снова дурит?» «Да нет, не может быть. Даже если бы ему тило, что? Соньку бы не пустила рисковать. Кто тогда?» Зудела, как пьяный шмель, слышанная на перроне бабская болтовня. Колька сердито мотнул головой, избавляясь от наваждения. «Слушай сюда. На этот раз так и быть, никому ничего не скажу. Но чтобы больше ничего подобного!» Сонька прервала. «Иначе что?» «Выдеру по-настоящему!» — пообещал Колька, но потом решил объяснить. «Видишь ли, был у меня друг, благородный и очень обиженный человек». «Ну кого обиженный?» — прервала она. «На государство наше», — прямо как взрослый объяснил он. «Отца его ни за что наказали, и сам он с детства за решеткой сидел». «Ни за что?» — Колька пожал плечами. Сонька приказала. «Продолжай». «Так вот, мой друг не терпел никакой несправедливости и решил сам исправлять все. Потом решил, что можно самому грабить то, что награбили другие, и раздавать. Понятно, объясняю. Дальше». «Дальше все. Он погиб из-за того, что я его не остановил. Но он был взрослый человек, и это было трудно его остановить. С тобой я слажу, уж поверь». «Ой!» Сонька прищурилась, но Колька повторил просто и убежденно. «Справлюсь. Даже если придется тебя на цепь посадить. Я так думаю, что дядя Миша так бы и поступил». «О, проняло. Задрожали губы». Глаза округлились, пропала с лица мерзкая взрослая маска. А как иначе? Сонька дядьку обожает, но она мигом оправилась и сказала дело на спокойно. «Миша слишком добрый, потому часто поступал глупо». Это было самое гнусное, что было сказано. Это не Сонька говорила, а какой-то гад, влезший в ее голову и все там испоганивший. Аж руки зачесались ему вмазать. Но это означало прежде всего вмазать Соньке. И Колька сдержанно напомнил. «Я сказал, ты слышала, и домой провожу». И увидев, что назрели какие-то возражения, просто показал кулак. Доходит лучше сотни слов. Сонька вновь принялась играть в молчанку. Но Кольку это устраивало. Как раз молчать он мог... Долго и с удовольствием. Шли они с платформы на красную сосну. Парень покуривал, тоскуя по утраченным пирожным, радуясь, что хоть мамины гостинца остались целы. В особенности этот ветер дальних странствий во флаконе. Да, и золотистые чудо-апельсины. Поколебавшись, не будет ли это выглядеть как подкуп, Колька все-таки вручил один Соньке. И оттаял, увидев, как она обрадовалась. В точности, как обычная девчонка, даже залопотала. «Ой, и Миша всегда приносил». Но, спохватившись, чинно поблагодарила. Хотела она сразу воткнуть зубы в пористую, брызгающую кожуру, но Колька не позволил. «Руки вымоешь тогда». В общем, так и дошли. Не друзья еще, но уже точно не враги.